Глава 18. Попутчики. Одно из главных правил каждого парня – не позволять девушке верить в дурацкие предсказания. Конечно, я не мог обещать, что в будущем жизнь будет цветочками усеяна, но и лишний раз нагнетать тоже не стоит. Что бы ни случилось, впереди мы справимся. Согласна? Угу. Отозвалась девушка и уткнулась носом мне в плечо. Я провел рукой по ее голове и поцеловал в макушку. В тот же день я выбрался прогуляться по двору и немного побыть в одиночестве. После разговора о семье меня накрыл острый приступ ностальгии. Как назло, пообщаться с родом не получалось. В расстроенных чувствах вернулся домой и рано ушел спать. А ночью меня ждал серьезный разговор. Что с мурной такой, внучек? То ли во время медитации перед сном я реально задремал, то ли увидел деда на ментальном плане. «Меня беспокоит одна мысль, точнее, две». «Ну, давай по порядку». Дед Матвей присел на поваленном дереве и похлопал ладонью по стволу, приглашая сесть рядом. Словно в детстве я принял приглашение, устроился на бревне и затараторил. «Понимаешь, деда, нехорошо получается. У меня ведь есть семья. Просто когда я сказал, что она в другом мире, все решили, что родители погибли. Оно-то хорошо с точки зрения конспирации, но вот по справедливости». «А как ты думаешь, разведчики как поступали? Рассказывали о своей семье?» «Ну, я же не разведчик». «Да, ты прав, Андрюха. До толкового разведчика тебе далеко. Но и не об этом речь. Думаю, ты парень не глупый. Смекнешь, к чему речь». «Вот, дед, вечно ты со своими загадками. Нет бы прямо сказать, как есть». «А ты думаешь, я могу вот так появляться и вмешиваться в события мира?» «Нет, Андрюшенька, никто из нас не имеет такого права. Мы кто?» Твои предки, существующие в памяти рода. Все сам, внучек, все сам. Это ведь ты живешь, твое и право менять историю. А мы будем ее менять, когда снова вернемся творить. Выходит, прямого ответа ждать не стоит. Да и не стоит оно того. Дед у меня молодец, намеки умеет делать, будь здоров. Ну, а второй вопрос? Полина, нехорошо с ней получается. Она ведь до сих пор думает, что я из Царицына. И потом я не сказал, что еду в Архангельск. Если узнает, обида будет на всю жизнь. — Да, девчонки, они для того и созданы, чтобы будоражить наши головы, — ухмыльнулся дед. — В делах сердечных я не советчик. Скажу только по себе, Андрюшка, что не надо от милых ничего таить. Я вон от бабки ничего не скрывал. — А как же чекушки в рыбацкой сети? — Ты не понимаешь, это другое, — авторитетно заявил дед и заулыбался. Видение исчезло, и я понял, что лежу в кровати на спине, глядя в потолок. Не знаю почему, но мне стало лучше, и я быстро заснул. А на следующий день у нас состоялся разговор с Полиной. Но удивление новость о том, что я пришел через арку, она восприняла спокойно. Не знаю, я бы точно удивился и некоторое время смотрю на человека с подозрением. А девушка, наоборот, словно светилась от счастья, что ее парень не такой, как остальные. Сомнительный повод для гордости, честно говоря. Выходит, тебе не нужно в Царицын? Нет, я там никогда не был и ехать туда не собираюсь. «Ты меня обманул!» Девушка насупилась и отвернулась. «Только для того, чтобы не подвергать опасности». «Какой заботливый! Куда поедешь? Назад в академию?» «Не совсем», — протянул девушке письмо Степаныча. Полина быстро пробежала его глазами, а потом прочитала еще раз более вдумчиво. «Ничего не понимаю. Речь о той картине, которую ты показывал в академии?» «Да, на ней изображен Архангельск». «Знаешь, я и сам не до конца понял, зачем мне искать какого-то Юрия на краю света». Андрей, ты ведь понимаешь, что я поеду с тобой? Именно этого я и боялся. Полина, тебе нужно остаться. А тебе не кажется, что я сама имею право выбирать, как поступить? И потом целитель тебе точно пригодится. Нет, вы все с ума сошли. Сначала Буров с Балычевым раскусили меня и увязали следом. Теперь ты... Нет, но он еще и Бурова с Герой позвал, а меня, значит, нет. А Андрей, за тобой идут, потому что любят, потому что верят. Заметь, как легко убедить людей идти следом. Ты стал капитаном команды и привел ее к чемпионству, первому за всю историю Смоленской Академии. Теперь мы хотим идти за тобой, куда бы ни пришлось. Да, а вот убеждать вас остаться у меня не очень выходит. Тебе не кажется, что каждый достаточно взрослый и самостоятельный, чтобы принимать решения за себя? Неделя у Масловых пролетела незаметно. Виктор уехал на следующий день после праздника... оставив семью еще немного погостить. За все время он лишь один раз приезжал на ужин, а на следующий день гости уехали домой. Неделя подходила к концу, и нам пришло время отправляться в дорогу. Бабуле мы сказали, что едем в Царицыны, даже съездили за билетами на вокзал. Расходы полностью взял на себя, и по случаю оставил 500 рублей в укромном месте у Масловых. «Это будет моя заначка на пожарный случай, если с наличкой что-то случится, а в банке заблокируют счет». На седьмой день каникул мы отправились в путь. Выехали за два часа до отправления поезда на Царицын. Действительно, отправились на вокзал. Вот только перед самым отправлением поезда на Москву взяли билеты и устроились в вагоне. Выкупили все купе, чтобы избежать нежеланных попутчиков. К счастью, это был будничный день, еще и разгар праздников, поэтому людей в поезде было немного. Андрей, тебе не показалось, что тот пассажир, куривший возле окна, как-то странно на нас посмотрел? девушка с опаской посмотрела в сторону двери. «Показалось, но ничего особенного. Просто ты у меня красивая». На самом деле я пытался просканировать этого незнакомца, и все, что успел выяснить за пару секунд, что он одаренный и не испытывает никаких ярких эмоций. Просто думает о своем и наслаждается поездкой. Я не почувствовал ни страха, ни волнения, хотя это еще не показатель. Поезд отправился буквально через пару минут, а проводница принесла нам чай. Мы тут же заперли за ней дверь, но буквально через пять минут нас снова потревожили стуком. Проводнице что-то снова понадобилось. Полина с тревогой посмотрела на меня. Вот куда она сунулась, если после каждого шороха вздрагивает и уже готова паниковать? Нет, проводница сейчас у себя. Я растянул ментальную сеть по всему вагону и следил за перемещениями пассажиров и работников поезда. Вокруг вагона растягивать ее было бессмысленно. «Мы двигались, а это значит, что уже через пару секунд придется подкачивать даром новое пространство. И так он израсходуется весь буквально за полчаса». Сейчас ментальная сеть подсказывала, что за дверью стоит тот самый пассажир, который привлек внимание девушки. «Интересно, что ему нужно?» «Не открывай!» Полина подскочила и стала рядом. «Стань у меня за спиной». Подошел к двери и повернул замок, отходя в сторону. Так получалось, что я находился под прикрытием двери, когда та отъехала в бок. «Прошу прощения, у вас место под номером 18, верно?» С невинной улыбкой мужчина протолкнул вперед свой саквояж и протиснулся в купе. «Вообще-то все купе выкуплено, а 18-е в соседнем купе. Ах, как жаль, прошу просить за беспокойство». Что-то в его поведении меня смутило, и как только я почувствовал напряжение, а рука незнакомца протянулась к поясу, мгновенно ударил в солнечное сплетение. Схватил его заворот от жилетки и силой приложил о дверь. На мгновение он потерялся в пространстве, но я продолжал действовать. Затащил его в купе и швырнул на пол. Мужчина приложился затылком о столик и обмяк. Кажется, он даже не успел активировать дар. «Андрей!» Девушка испуганно взвизнула, но я тут же велел ей помолчать. Захлопнул дверь и закрыл ее на ключ, а потом вернулся к незнакомцу. «Будет очень неприятная история, если окажется, что это обычный пассажир». На всякий случай связал ему руки и ноги. И вовремя, потому как наш гость начал приходить в себя. «Быстро, даже как для одаренного. Пришлось приложить его еще раз, чтобы не мешал. Подай мне его сумку». Девушка тут же протянула увесистый саквояж, который я открывал с большой осторожностью. Мало ли что там внутри. Вдруг при открытии распылится газ или произойдет взрыв. К счастью, ничего такого не произошло. Внутри был комплект чистого белья, бритвенные принадлежности, несколько настоек с непонятным содержимым и пистолет, который отдаленно напоминал браунинг революционных времен. Ладно, мало ли зачем этому человеку пистолет. «Кажется, мы погорячились», — протянула девушка. «Андрей, а если он из княжеской гвардии? Проблем не оберемся». «Княжеская гвардия носит с собой браунинги? Не думаю». Прощупал белье и почувствовал, что внутри что-то сминается. Размотал вещи и увидел две черно-белые фотографии, на которых были изображены мы с Полиной. Судя по окружению, они были сделаны на Олимпиаде в Москве. «До сих пор думаю, что мы погорячились?» Посмотрел на девушку, но она лишь отрицательно покачала головой. «Так, смотри, что тут у него есть». Детально изучив настойки, я пришел к выводу, что у него было два пузырька с настойкой «Забывай травы». Уже готовый настой. А что, удобно? Не нужно ломать голову, как ее заваривать в полевых условиях. Вот только проблема в том, что настой, даже закупоренной крышкой, держится не дольше недели. Выходит, мужчина рассчитывал воспользоваться им в ближайшее время. В третьем пузырьке оказалась живая вода. А вот содержимое четвертого для меня так и осталось загадкой. Живой? Полина со страхом смотрела на обмякшее тело человека, который буквально минуту назад еще пытался высвободиться от пут. Я положил руку на шею и нащупал едва ощутимый пульс. Живой. Может, вышвырнем через окно? Поля, ты в своем уме. Не ожидал услышать такое от девушки. Да, похоже, Полина быстро отошла от шока и сложила два плюс два. Если он хотел нас убить, зачем его жалеть? А что ты предлагаешь? Оставить его в покое, чтобы в следующий раз ему повезло больше. Есть другая идея. Подержи его голову и слегка приоткрой рот. Откупорил одну из настоек «Забывай травы» и залил в рот незнакомцу. А не захлебнется? Я так налью, что не захлебнется. Человека, который выпил настойку забывать травы», видно сразу. Его тело максимально расслаблено, и ни один мускул не двигается. С большим трудом уложил его на спальное место и прикрыл одеялом. Когда бы он ни проснулся, события сегодняшнего дня напрочь сотрутся из его памяти. Не знаю, кто он: гвардеец князя, человек картели или просто наемник одного из обиженных родов, теперь он не представляет опасности. Скорее всего, на границу с Москвой княжеская стража вскроет дверь и обнаружит его в купе. Кстати, документы: пошарил во внутреннем кармане жилетки и выудил оттуда паспорт, в котором лежал билет и немного карманных денег. «С нами мило беседовал Лютов Кирилл Георгиевич, уроженец города Тихвин. Тебе это что-то говорит?» «Нисколько. Понятия не имею, кто это». «А мне говорит. К счастью, я хорошо учил географию в школе. И, судя по всему, в этом мире ее здорово не хватает. По крайней мере, я точно знал, что в этом мире Тихвин находился в Новгородской республике. Документы полетели в открытое окно. Пока будут выяснять его личность, выиграем еще немного времени». За то время, пока я возился с неудавшимся убийцей, Поля собрала наши вещи и приготовилась уходить. Оставшиеся три настойки спрятал на поясе. Когда будем проходить через границу между княжествами, оставлю только живую воду, а остальное припрячу где-нибудь в вагоне, но оставлять не буду. Мало ли что нас ждет по пути. Дверь в купе закрыли и выбрались на крышу поезда через окно. Еще четыре вагона проползли по крышам, перебирая с крыши на крышу. а потом остановились в тамбуре. Пришлось немного поработать над одеждой. Вдруг на вокзале уже получили ориентировки и будут следить за пассажирами. На границе с московским княжеством предъявили билеты и паспорта, а при первой же возможности вышли из поезда. На время разделились Полины и смешались с людьми, которые выходили на станции, и встретились только за пределами вокзала. «Андрей, мы в Можайске». Пока выбирались из вокзала, девушка уже успела навести справки. «Отлично! Сейчас скорректируем маршрут. Сюда!» Взял девушку за руку и направился к имщику, который обедал сочным беляшом, сидя на облочке повозки. «Уважаемый, до Твери не подкинете?» Имщик едва беляш не выронил от такого вопроса и нахохлился. «Не, до Твери я точно не поеду. Это дня на два дорога. А куда сможешь подкинуть?» «Ну, скажем, да, Волоколамска. Но это будет стоить дорого». «Сколько?» «Сто рублей». Тут же выпалил ямщик, отложил биляж в сторону и вытянул руки о полы кафтана. «Ничего себе, сумму заломил! За такие деньги можно неделю наскатать! Хотя это же еще лошадь кормить и заработать!» «Андрей, ты хоть представляешь, сколько мы будем ехать на таком транспорте?» Прошипела мне на ухо Полина. «Зато никто не догадается нас искать. Это ведь полное безрассудство. И потом мы сможем пройти там, где обычный автомобиль не справится. Думаешь, за нами отправятся верхом или на мехе?» повернулся к имщику и протянул ему деньги. «За день успеем?» «Значит, сейчас почти полдень. Ехать будем часов до пяти вечера. Потом солнце сядет и заночуем в Рузе. ночи я ехать точно не буду, иначе лошадь ногу подвернет или дорогу потеряет. Волки опять же. А утром часов всем поедем дальше. Если все будет в порядке, после обеда будем в Волоколамске. Перспектива ночевать в Рузе мне явно не нравилась. Не сказать, что это уж совсем глухое место, но там нам точно никто не поможет. «Из всей княжеской гвардии может быть дюжина бойцов, которая рассредоточена по всему району из более мелких деревень. Стоило нам отдалиться от города и выехать на проселочную дорогу, я понял, что путешествие будет не из легких. Карета то и дело подскакивала на кочках, а иногда застревала в особо непроходимых местах. И все же ни один из известных мне автомобилей по такому бездорожью не пройдет. Не переживайте, Демьян вас быстро домчит». — успокоил нас ямщик. — Я в хорошую погоду и до Вязьмы ездил на Запад, и в Волоколамске несколько раз бывал. — Вот молодежь все больше предпочитает на автомобилях путешествовать. А я вам скажу, что нет ничего лучше, чем запрячь тройку лошадей. — Да куда надобно будет. — Так у вас всего одна лошадь. — То-то и одна, что заказов почти нет, — отозвался Демьян. — Куда тут тройку прокормить-то? — Тут на одну едва денег хватает. Вот ворочусь послезавтра домой и принесу жене полтинник. Вот она обрадуется. Это же можно неделю прожить. Демьяну молк, испугавшись, что взболтнул лишнего. А почему полтинник? Мы же больше заплатили. Вмешалась в разговор Полина. Да кто же ей все деньги отдаст? Это мне что, выходит, совсем денег на карманные расходы не останется? Вы баба народ такой. Сколько денег домой не принеси, все до копейки и стратите. Полина обиженно фыркнула и решила не поддерживать разговор. А Демьян еще долго что-то бубнил себе под нос, сидя на облачке. С сумерками, жутко голодные и немного замерзшие, мы добрались до Рузы. К вечеру началась метель, и никакой речи о том, чтобы продолжить путь, даже не было. Честно говоря, я уже немного пожалел, что решил ехать таким путем. Если сейчас заметет дороги, застрянем мы в Розе до конца каникул, не меньше. И о поездке в Архангельск можно будет забыть. Городишка оказался ухоженный и красивый. Эдакое уютное местечко, где хорошо отдохнуть от суеты больших городов. Нашли постоялый двор и остановились на ночлег. На пороге столкнулись с девушкой, которая, судя по одежде, явно была не из этих мест. С одной стороны, мало ли тут приезжих, а с другой она так посмотрела на нас, словно самого императора увидела. Быстро справилась с волнением и выскочила на улицу. «Не хватало, чтобы люди картеля бродили еще и здесь». Я прыльнул к окну, чтобы рассмотреть, куда она направляется и есть ли у нее сообщники. К счастью, возле постоялого двора ее никто не ждал. Демьяна, а есть еще постоялые дворы?» «Это вам не Москва, а барин. Здесь всего один постоялый двор на весь город. А вам-то что, не нравится?» «Да нет, интересно просто. Никогда тут не был. А телеграф тут есть?» «Как же нет? И телеграфы, и почта имеется. Вон в конце улицы». Демьян махнул рукой как раз в ту сторону, куда направилась девушка. Так, кажется, я ткнул пальцем в небо и угадал. «Только если телеграмму отправить надобно, придется поспешить. Фекла через полчаса закрывается». «Я надеялся подзаработать и по ходу дела закинуть почту в Волоколамск. Но завтра туда почтовый экипаж отправляется. Надо же ему было именно завтра выезжать. Не повезло, что тут скажешь». «Ага, хорошо. Поля, поднимайся в номер и никому не открывай. Я сейчас». «Ты куда?» «Потом скажу». «Выскочил на улицу и помчался в сторону телеграфа. Конечно, рискованно. А вдруг на постоялом дворе есть еще кто из людей-картеля, которые следят за нами?» «Оставлять Полину одну не хотелось. Поэтому, когда я увидел, как за спиной скрипнула входная дверь, и на улицу выскочила девушка, даже немного обрадовался». Димьян не обманул. «Телеграф находился буквально в трех сотнях метров от постоялого двора». Только успел занять укромное место, откуда хорошо было видно вход в здание, из него выскочила девушка, с которой мы столкнулись на постоялом дворе. Она оглянулась и, заметив Полину, шагавшую в ее сторону, поспешно нырнула во дворы. Вот оно. Если и есть шанс взять языка, нужно делать это сейчас. По ночи, да в метель, по дворам точно никто не будет шататься, так что свидетелей быть не должно. Пришлось перебежать к другой стороне дома и немного подождать. Когда девушка показалась из-за угла, выскочил сзади и нанес точный удар в затылок. Кажется, вьюга взвилась еще сильнее, а в лицо ударили ледышки, которые сформировались из снега и замерзли. Похоже, девушка спектр, и мне здорово повезло, что я застал ее врасплох. Будь у нее чуть больше времени на создание ледышек, мне могло бы и голову снести. Не люблю это дело, но, кажется, пришло время попрактиковаться в ментальных атаках. Призвал дар и создал нацеленную атаку. Это хорошо работает, когда человек ослаблен и на грани. А еще нужен зрительный контакт. Сел рядом, заломал девушке руку и рывком повернул к себе. Она тут же уставилась на меня, широко раскрыв глаза. Привет, красотка! Говори, кто такая? Я. Девушка попыталась вырваться, но я крепко ее прижал и в этот момент обрушил атаку. Кажется, ее не слабо трухнуло. Она дрожала всем телом, а из глаз потекли слезы. «Кто такая и кому ты отправила телеграмму? То ли я перестарался, то ли девушка настолько впечатлительная, что отключилась. Да, над ментальными атаками еще нужно поработать. Что у тебя?» Я сам вздрогнул, когда рядом показалась Полина. «Да вот, сознание потеряла. Не пытать же ее здесь. Не могла бы ты глянуть, что у нее в котомке? А что, принципы не позволяют по дамским сумочкам лазать, да, Андрюш?» «Ищи уже!» Огрызнулся на девушку, и та неохотно послушалась. «Ого! Что у тебя?» «Ну, тут целое досье. Посмотри». Полина протянула мне целую пачку с фотографиями, где была половина нашего курса. Видимо, ждали не только нас с Полиной. «Ну, хоть не зря на девчонку набросились». Снял с пояса вторую настойку забывать травы» и влил в рот девушке. «Поля, для тебя важное задание. Присмотри за ней, а я загляну на телеграф, пока Фёкла не ушла домой». Я успел вовремя. Женщина как раз уже одевалась. «Почта не работает, приходите завтра». «Да мне бы телеграмму отправить». «Завтра, молодой человек, уже шесть вечера, и я не собираюсь здесь до ночи торчать». «А можно тогда вопрос? Вы ведь отправили телеграмму, которую девушка принесла пять минут назад?» «Отправила, а те, что с того?» «А можете сказать, куда?» «Нет, такую информацию я не разглашаю». «Да тут, понимаете, такая ситуация, нравится она мне». «Глаз оторвать не могу, а завтра уезжать домой. Мне бы хоть знать, откуда она родом. Я бы отправился дальше её сердце покорять». Люди добрые посоветовали, чтобы к Фёкле шёл, мол, она женщина, понимающая, все скажет. «Ох, молодежь! Женщина улыбнулась, словно вспомнила молодые годы. «Сказать я скажу, да только далеко тебе путь держать придется. Она ведь в Новгород телеграмму отправляла». «Новгород?» «Так я и думал. Говорок у нее тамошний. Спасибо, Фёкла». Выскочил на улицу и вернулся к Полине. «Значит, пробил я нашу разведчицу. Она в Новгород телеграмму отправила. Давай ее на постоялый двор отнесем, а то замерзнет на холоде». «Какой ты ласковый! Она нас заложила, понимаешь? Я бы ее в сугробе прикопала и делу конец». «В сугробе, говоришь? А эта идея...» «Нет, не насчет сугроба». Потащили ее к Демьяну в карету. К счастью, стоило для лошадей были совсем рядом с постоялым двором, и нам не пришлось долго блуждать по незнакомому городу. Затащили девчонку в карету и прикрыли мехами. Так ее и не видно любопытным глазам и не замерзнет, пока будет валяться. Зная эффект от «забывай травы», в себя она придет в лучшем случае через сутки. Утром мы простились с Демьяном, сославшись на то, что решили остаться в Рузе на пару дней, но ну деньги забирать не стали. Не веря в свое счастье, ямщик повернул на обратный путь. Девушка осталась у него в карете, а он и не знал. Пока доедет домой, заглянет, пока та придет в себя и поймет, где она вообще находится, мы будем уже далеко от Рузы». Простившись, с Демьяном, заглянул к хозяину постоялого двора. «Уважаемый, можно нам комнату еще дня на три продлить? Только чтобы нас не беспокоили. Знаете, хотим насладиться обществом друг друга». «Без проблем!» На лице управляющего появилась довольная ухмылка. «Так, значит, за двухместный номер? С трехразовым питанием это будет стоить 15 рублей в день. 45 рублей. 45 «Держи полтинник, уважаемый. И да, питание не потребуется». Закрылись в номере и выбрались через окно. Полина пока не понимала мой план до конца, поэтому просто следовала за мной. «Куда теперь?» в «Восемь отправляется почтовая карета. Нужно напроситься с ними». И «Если кто следил за нами, будет знать, что мы остались в Рузе, а Демьян вернулся домой». «Выходит, некоторое время пока не хватится. Не буду ждать где-то еще». На почту мы успели вовремя. Курьер уже погрузил посылки в карету и собирался отъезжать. «Прошу меня, простите, до да Волоколамска возьмете?» «Молодой человек, вы что, это вам не пассажирский дилижанс, а почтовая карета?» «Так ведь в компании веселее, да и не бесплатно. Достал еще одну сотку и пошуршал ей перед курьером. «Ну, раз так, забирайтесь. Только сразу говорю, ехать будем быстро и останавливаться по каждым пустякам я не стану. Кому нужно по нужде, будете терпеть до остановки». «Так нам быстро и надо!» Очень скоро Руза осталась позади, оставляя за спиной очередной виток конфликта. «А ведь это мы еще даже до Твери не добрались, не говоря уже об Архангельске!»